Медитации и путешествия Среди веканских практик довольно распространены медитации и астральные путешествия. Отличаются они тем, что в медитацию ты входишь через контроль сознания и с помощью определенных психических практик, а астральные путешествия проводятся через осознанные сны. Оба эти метода широко распространены и дополнительно помогают развить свою духовность и умение путешествовать между мирами. Поскольку медитации являются более простым вариантом, то и начинать следует именно с них. Астрал требует более развитого навыка визуализации, серьезного контроля в момент выхода и дополнительных техник вплоть до определенных диет. Медитации. Зачем нужна медитация и почему за последние годы она стала так популярна? Начнем с того, что практика медитации имеет долгую историю и связана с начальным становлением осознанных практик в различных верованиях. Для увеличения концентрации, обретения ответов и встречи со своим внутренним «я» человек стал проводить медитативные путешествия. В современном мире подобные упражнения стали применяться и в психологии с целью улучшения психического состояния пациента. В первую очередь медитации направлены на трансформацию сознания, разбор определенных ситуаций, формирование понимания устройства мироздания и, как следствие, перерождение личности человека. Основная их цель — связь с божественным и единение с миром. А согласно различным исследованиям, практическая польза от медитации состоит в снятии стресса, укреплении памяти, усовершенствовании концентрации и восстановлении физического здоровья. В 2020 году была опубликована весьма интересная статья, в которой говорится о том, что постоянная практика медитаций увеличивает объем мозговых отделов, отвечающих за субъективные ощущения счастья. Иными словами, человек, который регулярно проводит медитацию, имеет более эффективные мыслительные процессы и, как бонус, он более удовлетворен жизнью. Если больше заниматься, то и больше эффект? Не совсем так. Разница между новичком и опытным практиком в первую очередь в том, что второй более устойчив к отрицательным эмоциям. Мы не учитываем здесь сам опыт, поскольку он и так предполагается, а вместе с ним и знания. И, к слову, замечено, что практик более спокоен и уверен в себе. Меньше говорит пустых слов, спокойнее реагирует на стрессовые ситуации. В общем, быстрее соображать вы не станете, но гармонизируете свое внутреннее состояние на 100%. Да и на мир смотреть будете более осознанно. Какие есть техники? На самом деле их не так много. Если вы хотите развить в себе творческий потенциал и увеличить свою креативность, отлично подойдут техники расфокусировки. В них требуется сосредоточиться сразу на всех своих органах чувств. Бывает, что нам не хватает уверенности в себе, терзают сомнения и требуется подзарядка позитивными эмоциями. Здесь помогут мантры и аффирмации. Да-да, как ни удивительно, оказывается, во время чтения и тех, и других мозг способен перезагрузиться, отдохнув от внешних раздражителей и сосредоточиться на обработке информации, связанной с вашими внутренними психологическими процессами. Если же вы хотите научиться концентрироваться на одной конкретной задаче или входить в определенный поток, проводите медитацию, фокусируясь на единственной задаче. Например, наблюдение за пламенем свечи или концентрация на дыхании. Далее представлены самые распространенные техники, которые призваны сделать практику наиболее комфортной. Самый простой вариант. Займите удобное положение, лежа, стоя или сидя. Постарайтесь максимально расслабиться. Положите руки ладонями вверх. Если сидите на колени, если лежите вдоль туловища. Если стоите, разверните ладони так, чтобы они смотрели в ту же сторону, что и вы. Закройте глаза. Сконцентрируйтесь на дыхании. Вдох и выдох должны делаться бесконтрольно, без вашего участия. Мысли тоже не нужно контролировать, пусть они текут свободно. Не цепляйтесь за них. Как только понимаете, что пытаетесь их контролировать, переключайтесь на дыхание. Осознайте себя здесь и сейчас. Ваша задача в данном упражнении — концентрироваться на дыхании и получать навык, который позволяет пропускать мысли через себя. Вариант посложнее. В идеале нужно сидеть с прямой спиной. При этом все остальное тело необходимо максимально расслабить. Как вариант, можно сидеть на стуле, если на полу неудобно. Руки свободно лежат на ногах, ладонями вверх. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Одновременно с этим медленно считайте на вдохе до шести, на выдохе до восьми. Дышите так до тех пор, пока мыслей в голове не останется. Мысленно сфокусируйтесь на точке соединения бровей. Представьте, что она светится индиго или фиолетовым цветом. Поначалу она будет небольшой, с расплывчатыми краями, но постепенно она начнет разрастаться, пока не окутает вашу голову полностью, одновременно с этим, не меняя место своего центра у вас между бровей. Когда почувствуете тепло от сияния, в голове могут возникнуть смазанные образы и мысли. Не держитесь за них, пусть мелькают, возникают и пропадают. И если что-то будет повторяться, постарайтесь запомнить, но без торможения образов. Когда поймете, что можно заканчивать, сожмите свет до изначального размера точки. Вновь сделайте несколько вдохов и выходов со счетом. Можно открывать глаза. Еще один вариант посложнее отлично подходит тем, кому сложно концентрироваться и убирать мысли из головы. Зажгите свечу и сядьте напротив нее. Важно! Она должна быть установлена так, чтобы исключить вероятность случайного падения или возгорания от пламени. Сфокусируйте свой взор в центре пламени, там, где оно горит синевой. Когда смотреть станет тяжело, переместите взгляд на острие пламени. Спокойно дышите. Не игнорируйте появляющиеся образы, но и не цепляйтесь за них. Как и в других случаях, пропускайте их через себя без концентрации. Когда почувствуете, что можно, закройте глаза. Перед внутренним взором вы все еще будете видеть пламя. Позвольте ему прикоснуться к вам. Дайте теплу распространиться по всему вашему телу. Это пламя — не только успокаивает, но и выжигает все мысли из головы, все посторонние шумы. Побудьте в этом состоянии. А когда захотите вернуться, сделайте три глубоких вдоха и выдоха, а затем открывайте глаза. И последний вариант, самый сложный из указанных здесь. Он требует немалых усилий от нашего мозга, который не привык ничем не заниматься. Ведь даже пока мы спим, он работает. Сядьте максимально удобно, выпрямите спину. Глаза необходимо прикрыть так, чтобы из-под опущенных ресниц вы видели кончик своего носа. Дышите низом живота ровно и медленно. Как только к вам придет какая-то мысль, дайте ей возможность пройти мимо. Если вдруг ощутите эмоции, сделайте с ними то же самое. И так до тех пор, пока не останется ни мыслей, ни ощущений, ни эмоций. Когда вы освободитесь от всего, что внутри вас, вы осознаете себя пустотой. Побудьте какое-то время в этом состоянии. Ощутите, насколько оно прекрасно и ужасно одновременно. Когда станет тяжело, отпустите эту пустоту. Позвольте вновь ей заполниться. Вначале звуками извне, запахами, затем ощущениями собственного тела. Прочувствуйте, как вы сидите, как каждая часть вашего тела чувствует себя. Почувствуйте, как кровь течет по вашим венам, как стучит сердце. Потом медленно открывайте глаза. В какой позе лучше проводить медитации? В любой удобной. Основное и единственное условие — положение вашего позвоночника. Он не должен быть зажат. Спокойная, расслабленная спина и комфортное положение тела в пространстве — вот что требуется от вас в первую очередь. И если та самая поза лотоса вызывает у вас только одно желание — побыстрее сбежать, лучше откажитесь от нее. Можно использовать две позы. Полностью лежа на спине с раскрытыми ладонями кверху, либо сидя на стуле с плотно прижатыми ступнями к полу земле. Руки при этом нужно положить на колени. Стоит использовать ту позу, которая отвечает конкретной цели медитации. В случаях, когда позу невозможно применить в силу каких-то обстоятельств, можно просто сесть, вытянув ноги вперед. Сегодня эти практики прочно вошли в нашу жизнь, и, конечно, Викка не обошла их стороной, привнеся в них свою составляющую. Далее будут представлены практики, позволяющие расширить свои границы взаимодействия с миром. Все они являются авторскими и весьма рабочими. Использовать их можно столько раз, сколько будет угодно. Первая практика. Дыхание через энергетические центры человека, чакры. Для практических занятий важно, чтобы энергия циркулировала без помех, а все энергетические центры тела человека были открыты. Упражнение подходит для прокачки энергетического поля и усиления взаимодействия во время ритуалов с высшими силами. Виктория Лим вывела его самостоятельно из тех практических упражнений, которым училась у коллег по магическому цеху и по книгам, добавив свое видение через призму природных сил. В первую очередь следует сесть в удобную позу и расслабиться. Желательно, чтобы стопы твердо стояли на земле полу. Когда удалось отключить внутренний диалог и более ничего не отвлекает, Сосредоточьтесь на центре, расположенном на уровне стоп. Ощутите под ногами силу Земли, мягкость, рыхлость почвы и твердость гранита. Это ваша опора, точка отсчета, безусловный ноль. Сила проявляется через яркость. Энергетический центр пульсирует красным огнем. На глубоком вдохе ощутите его тепло, проникающее в ноги. На выдохе протяните от него луч вверх до основания копчика. В этом месте сосредоточен центр страсти. Он жарок, словно пламя. Он пульсирует оранжевым огнем. Ощутите страсть огня. Дайте ему проникнуть в вас. Не нужно торопиться. Пусть это ощущение захватит вас. На глубоком вдохе дайте ему заполнить вас жаром и буйством. На выдохе протяните от него луч вверх, до уровня пупка. Здесь балом правит воля. Насколько она сильна, настолько вы способны реализовать себя в этом мире. Здесь центр накопленных знаний, которые вы способны усвоить. Он пульсирует желтым цветом. Ощутите эту пульсацию. Взгляните в себя, следуя за этим огоньком. Насколько вы способны впитывать новое, что готовы познать? Все ответы здесь. Сосредоточьтесь на центре. На глубоком вдохе дайте этому центру наполнить вас ясностью. На выдохе — Протяните от него лучю вверх до уровня солнечного сплетения. Зеленый цвет безусловной чистой любви этого центра даст ощущение покоя и нежности. Это тепло нашего сердца, окутывающее тело, словно мягкое одеяло. Ощутите его пульсацию. Впустите в себя гармонию и умиротворение. На глубоком вдохе ощутите, как наполняетесь светлыми чувствами. На выдохе протяните от этого центра луч вверх до середины горла. Здесь находится центр чувствительности, эмпатии и веры. Мы все стремимся к высшему и познанию Вселенной. Здесь важно настроиться на то, чтобы услышать послание и понять, как реализовать себя через поставленные задачи. Голубой цвет этого центра, пульсируя, пробудет в вас желание владеть речью в высшем ее проявлении. Дайте свободу губам. Если захочется пропеть что-то, сделайте это. Пусть горловые вибрации пройдут через все ваше тело, даря ощущение устойчивости и правильности действий. На глубоком вдохе ощутите, как космические вибрации соединяются с вашими. На выдохе протяните от этого центра луч вверх до уровня третьего глаза. Следующий центр отвечает за восприятие, подсознание, интеллект интуицию и имеет глубокий синий цвет. Здесь заключены ваши психические способности. С помощью этого центра мы можем настроиться на тонкий мир, пробудить свои скрытые возможности. Настройтесь на пульсацию в этом центре, ощутите энергию, исходящую из него. Дайте своей экстрасенсорике проявиться в полной мере. Когда ощутите, что достигли желаемого, на глубоком вдохе дайте заполнить всем цветам из всех пройденных центров, в том числе последнего — свое тело. Увидьте своим внутренним взором, как они пульсируют в унисон. Ощутите их тепло в теле до самых кончиков пальцев. На выдохе проведите последний раз луч вверх, к самой макушке. Вы прошли все центры, полностью открыли себя Высшему. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Последний центр пульсирует сиреневым цветом. Это ваша связь с Божественным. Осознайте, что внутри вас находится Вселенная не меньше, чем окружающий нас космос. Между внутренним и внешним есть незримая связь, которая питает нас, дает нам нужное количество энергии, подключает к бесконечному хранилищу знаний. Здесь происходит просветление. Через этот центр мы приобретаем духовную силу. Ощутите в себе космос. Растворитесь в нем. Теперь все центры пульсируют внутри вас, как единое целое. Пусть их цвета выйдут за рамки вашего физического тела, окружив вас и создав энергетическое поле вокруг. Внутри него комфортно и спокойно. Пребывать в этом состоянии можно столько, сколько хотите, или пока не поймете, что достаточно наполнились энергией. По окончании сделайте глубокий вдох, заставляя замереть все внутри и снаружи. На выдохе отпустите энергии через последний верхний центр. Это может быть луч, направленный вверх. Излишки полученного лучше пропустите через все тело. Спустите вниз, в землю, через нижний центр, который мы открывали самым первым. После того, как выполнили упражнение, все еще с закрытыми глазами разведите руки в стороны и резко соедините их, хлопнув в ладоши. Это развеет ваше релаксационное состояние и вернет сознание в режим работы. После уже можно возвращаться в реальность. Медитацию ключ от всех дверей в идеале следует проводить в период празднования имболка когда Земля начинает просыпаться от зимнего сна. Но можно и во время переломных моментов в жизни, когда есть вопросы, на которые нет ответов. Найдите время, когда вас никто не будет беспокоить. По желанию можно зажечь благовония или свечи, включить спокойную музыку, которая не будет отвлекать вас от самой медитации. Представьте свою жизнь как очень длинный коридор, по обе стороны которого находятся двери в комнаты. Все эти двери различаются. Какие-то новые, какие-то старые, потертые, Стеклянные, деревянные, зеркальные, любые. В руках вы держите ключ от всех этих дверей. Он может как открыть, так и закрыть их. Идите по коридору. Если вы почувствовали потребность заглянуть в какую-то комнату, остановитесь перед дверью, приоткройте и загляните внутрь. Что вы там увидите? Если вы обнаружили за дверью что-то важное, что хотите оставить в своей жизни, оставьте дверь немного приоткрытой. И Если же, напротив, там находится ненужное, что висит на вас точно тяжкий груз, попрощайтесь с этим. Закройте дверь и заприте ее на замок. Если в комнате оказалось что-то, что, -то, что еще только зародилось, помогите этому воплотиться в будущем, осветив комнату солнечным светом или посадив там семена, а на выходе оставьте дверь распахнутой. Продолжайте идти, заходя в различные комнаты, пока коридор не окончится и вы не упретесь в еще одну дверь. Она внешне отличается от всех, что вы прошли. Вы ощутите от нее иную энергетику. Эта дверь символизирует временную точку, день Х, день имболка, либо день, когда вам нужно принять решение. Подумайте о том, что вы хотите увидеть за этой дверью. В этот момент вы программируете свое будущее. Оттаприте дверь и войдите в комнату. Первое, что вы увидите, будет символизировать разворачивающиеся события в ближайшее время. Внести изменения после увиденного уже не получится. Важно принять все, что вы увидите, даже если оно вас и не обрадует. После того, как вы оглядитесь в комнате, вы увидите вторую дверь, выводящую вас в новый коридор. По нему вернитесь в реальный мир. Когда откроете глаза, запишите пройденный путь в свою тетрадь и проанализируйте все, что запомнили. И если потребуется, пропишите схему работы для себя с тем, что вас ожидает. Если у вас появилась необходимость в развитии внутренней силы, есть три упражнения, которые помогут начать путь в этом направлении. Называют эту силу по-разному. Экстрасенсорные способности, эмпатия, интуиция. Это вроде как разные навыки, только помогают они в одном направлении. Многое в этом мире нам неведомо, но мы все-таки можем хоть немного приоткрыть завесу тайн. Каждое из трех упражнений — последовательная цепочка внутренней работы, которая в итоге приведет к желаемому результату. Три ступени, дающие понимание схемы действий. Подготовка, развитие, усиление результата. По сути, многие вещи именно так и работают. Упражнения можно выполнять друг за другом, но это не даст нужного результата. Точнее, он будет, но слабее. На каждом этапе нужен период, в течение которого вы сможете спокойно настроиться. Поэтому важно делать между ними перерывы и переходить к следующему упражнению, только если отлично освоили предыдущее. Итак. Первое упражнение нацелено на повышение самоконтроля. Это ступень подготовки к основной практике. Важно научиться довольно быстро отключать сознание с его аналитическим мышлением. Здесь необходимо дать волю своему подсознанию, но с личным контролем происходящего. Сделайте так, чтобы вас не беспокоили какое-то время. Удобно сядьте и закройте глаза. Отключите внутренний диалог и сосредоточьтесь на третьем глазе. Представьте, что вы видите им как обычными глазами, но не перед собой, а за каким-то препятствием. Для первого опыта постарайтесь увидеть то, что находится за стеной в соседней комнате. Не старайтесь вспоминать. Помните, что логику сознания вы отключили. Дайте волю подсознанию и представляйте то, что первое всплывет в голове, без анализа «почему» и «зачем», без фантазий. Как только вы поймете, что ваше подсознание уже просто рисует или начнете ощущать трудности в подавлении анализа появляющихся образов, прекращайте упражнение. В первый раз возможное головокружение или даже головная боль. Отдохните немного в тишине, а потом возвращайтесь к своим делам. Практиковать упражнения желательно ежедневно, но можете, конечно, установить и свой промежуток времени. Когда вы поймете, что легко представляете соседнюю комнату и перестанете ощущать сопротивление сознания, переходите на большие объемы: соседняя квартира или дом, если вы живете в частном секторе. Пространство через дом, через улицу, город, лес и так далее. В итоге вы можете охватить весь земной шар и дальше. Занятие не прекращайте. Оно не просто подготавливает, оно помогает развивать ваше внутреннее видение. Если упражнение будет проходить свободно, без внутреннего стеснения ощущения рамок, значит, вы на правильном пути. Второе упражнение ведет к развитию восприимчивости на всех уровнях. Вам также необходимо найти тихое место. Вас не должны беспокоить ни домочадцы, ни животные. Не берите с собой телефон. Ничто не должно мешать слушать тишину вокруг вас, поскольку поначалу может быть немного сложно, и любые звуки будут сильно отвлекать. Для первого проведения этого упражнения отлично подходит зона пригородного леса или лесопарка в городе. Если вы живете за городом, можно выйти на улицу и пройтись до ближайшего лесочка. Звуки природы целительно действуют на нашу душу, и спокойствие приходит само собой. Итак, вы на месте. Сядьте удобно, глаза не закрывайте. Важно сконцентрироваться так, чтобы при открытых глазах отключить внутренний диалог и предаться созерцанию экстерьера, впитывая видимые образы и звуки, льющиеся вокруг вас. Опять же, все должно происходить без анализа сознанием. Постарайтесь полностью раствориться в ощущениях. Будет даже казаться, что вы плывете куда-то, в теле образуется легкость. Это показатель, что вы делаете все верно. Когда эти чувства усилятся, закройте глаза. Пусть ваше внутреннее мироощущение даст вам видение тех же образов. Звуки станут слышны отчетливее. Представляйте все так, как будто вы продолжаете сидеть с открытыми глазами. Пропитайтесь энергетикой места. Когда вы сделаете это упражнение несколько раз и будете себя ощущать уверенно в любом месте в таком состоянии, соедините первое упражнение со вторым. Необходимо научиться сохранять в себе ощущение от второго упражнения в то время, как вы делаете первое. На практике проверить, справляетесь ли вы с этой задачей, довольно просто. Попробуйте в незнакомом месте представить обстановку, включив внутри себя те ощущения, которые возникают у вас, когда вы проводите второе упражнение. Что-то вроде растворения в окружающем мире и слияния с ним. Видите стену? Что за ней? Делается это с открытыми глазами так, чтобы ваше окружение этого не заметило. Когда вы решите, что закончили, сравните реальность с тем, что вы представили, если, конечно, такая возможность есть. От вещей и предметов, позже, когда уже будете в себе достаточно уверены, можно переходить на людей. В той же битве экстрасенсов участники шоу сканировали фотографии. Попробуйте провести такой же эксперимент. Попросите у кого-то из близких фото и их знакомых, кого вы не знаете. Или, может, в вашем окружении появится незнакомец. Попробуйте прочесть его. Характер, увлечение, наклонности. А потом пообщайтесь с ним, попутно проверяя, верно ли вы его увидели. Из собственного опыта можем сказать, что верное прочтение людей получается не всегда. Но и невозможно быть на 100% знатоком. У Виктории Лим, например, лучше всего получается определять тотем человека. Здесь она попадает в девяти случаях из десяти. Последнее упражнение является, по сути, продолжением второго, но к выполнению не обязательно. Но если вы нацелены развиваться дальше, цикл упражнений все же следует завершить. Главная задача практики — прочувствовать силу и энергию Земли, соединяясь с космосом. По сути, вы прорабатываете все чакры, соединяясь с нижним и верхним мирами через первую и последнюю чакры. Делается это довольно просто и напоминает чакровую медитацию. Начинать следует с низов. Важно прочувствовать связь, заземлиться, пустить корни. Представьте, что эти корни от вас идут в самый центр планеты, к ядру. Ощутите твердь под ногами. Ступни могут гореть. Важно в этот момент сидеть так, чтобы обе ступни ровно стояли на полу или Земле. Пусть пульсация Земли пройдет через вас. Когда вы напитаетесь энергией планеты, ощутите полное с ней слияние. Идите наверх по всем чакрам по очереди. Пусть эта сила зарядит каждый центр, а в верхней точке отправьте энергетические лучи вверх. Словно крона мирового древа, этот луч пронзит ввысь, соединяя вас с космической бесконечностью. Все излишки полученной энергии отправьте туда. Запомните это состояние. В дальнейшем, проведя несколько раз такую медитацию, попробуйте в самом конце соединить концентрацию и ощущения, которые вы получаете, проводя второе упражнение, с тем, что будет ощущаться в данный момент. Не торопите события и не пытайтесь сделать все для галочки, вы только обманете себя. Еще через некоторое время добавьте опыт от первого упражнения. Таким образом, вы сможете подключаться к земному полю и получать необходимую информацию из космической библиотеки. Абсолютно любая медитация имеет свою цель. Прежде чем раствориться в себе или уйти в путешествие за пределы сознания, старайтесь всегда четко обозначать себе эту цель. Не ожидайте, что за короткое время вы познаете весь мир и станете гуру. Если вы еще в начале практики, поставьте себе задачу освоить пару-тройку вариантов из самых простых. Доведите их до совершенства, а уже потом попробуйте что-то посложнее. Во время любой медитации лучше всего проводить время в уединении и тишине. Идеально на природе, но и в квартире тоже подойдет. Важно, чтобы ни домочадцы, ни животные не отвлекали вас. По желанию можно зажечь благовоние. И не торопите события. Медитация не любит суеты.